Обухом тяжелой кувалды рабочий добивает кол, который уже не идет. Инженеры пробуют его пошатать, однако сел он хорошо, мертво. «Начинайте, пикетаж!» — спокойно произносит начальник партии. Осинский достает из чехлани велир. По указке техника цыган сбрасывает с телеги колье, длинные и короткие, назначения которых практикант еще не знает. И что ему-то здесь делать? «А вы будете разбивать первую кривую», — говорит Осинский. «Кривую? Но где она ляжет на трассе и как ее разбивать?» «Конечно, он что-то смутно помнит из учебников и даже чертил профессору грифельной палочкой на большой аспидной доске какую-то кривую» знает, что при полевом трассировании потребны инструменты и помощники, но как ими распорядиться, как найти по лимбу азимутальные и румбические углы, исчислить все эти бисектрисы и длины, определить точки сопряжения, как прологарифмировать множество данных? Ничего-то он не умел и не знал. Почему, например, Осимский, видно, уже достаточно опытный инженер, делает продольную нивелировку не один, а с техником дублером который, кажется, независимо от него работает на другом нивелире. «А иначе, оказывается, нельзя», — охотно объясняет Валериан Андреевич Осинский, — «потому что в изыскательском деле всякую мелочь следует перепроверять и пересчитывать. Ошибка в исходном отчёте начнёт цепляться с другими, влиять на них и полностью исказит магистральный ход». Был случай. Некий инженер занизил отметку на сажень при нивелировке трассы в долине. Когда же работы подошли к руководящему подъему, обнаружилось их неизбежное удорожание на 2 миллиона рублей против расценочной ведомости. Инженер пустил себе пулю в лоб. И поэтому-то Данилов учит своих орлов быть предельно честными, скрупулезно точными, добросовестными и бесконечно трудолюбивыми, как он сам. По словам Осинского, выходило, однако, что дело не в абстрактной точности и четкости, а исключительно в выгодной продаже этих качеств хозяину. Если ты ему найдешь самый дешевый в постройке, максимально приближенный к идеалу вариант, заплатит тебе не скупясь, потому что сам-то он, эксплуатируя инженеров, их так называемую «совесть», знания вынужденную обстоятельствами любовь к труду, «Хапнет акционеров или казны в тысячу раз больше!» «Но главное все же», — засомневался практикант, — «это, наверное, то, что дешевая дорога быстрее окупится, за долгие годы работы умножит затраченный капитал и обогатит страну». «А вот на это мне плевать», — цинично усмехнулся Осинский. «Идеалы — это пустой звук, больше ничего. Оплатите мне мою инженерную честность, вот все идеалы». Да вы рассуждаете, и вы к этому непременно придете? Уверен, что нет? Нет. Он-то никогда не станет продавать свой труд ради голой денежной мзды. Опуститься до положения дельца значит принять в качестве главного жизненного принципа эгоистическую выгоду — деньги любой ценой. осинский говорит, что получил с двух дорог 20 тысяч, держит их в банке на процентах. А после этой стройки бросает инженерное дело и уходит в подрядчики. Нет, у истинных инженеров своя прямая миссия. Оглянись вокруг, с любой точки России, и ты увидишь необозримое, невозделанное поле деятельности для образованного человека. Для образованного человека в России, горячо начал Михайловский, который, извините, прервал его Валериан Андреевич, собрав лицо в брезгливую гримассу. «Такие разговоры — это не дело. Мне нужно первый репер метить, а до вашей кривой еще далеко. Поэтому освоить советую пикетаж». Он бросил на плечо три ногу нивелира, сдвинул на затылок шляпу, пошел по трассе дальше. Оказывается, что с трассой еще столько хлопот. Всю ее надо тщательно, не упуская полдюйма, промерить металлической лентой, разбить на пикеты. Короткие крепкие колышки хорошо шли в землю от кузничной кувалды. Только она была тяжеловата, и рабочие на забивке пикетов время от времени менялись. Рядом с пикетами были колья потоньше, сторожки. Кувалду приходилось поднимать высоко, мах ее укорачивался, и руки быстро немели. — Будет, будет, — сказал техник, — впереди большой день. — Пикетажный журнал умеете вести? — Нет, — сознался студент, — передавая кувалду рабочему. «Смотрите». Техник метил сторожки цифрами, переносил номера в пикетажную книжку, озирался по сторонам и вычерчивал карандашом какие-то кривулины. Что-то писал. Бендерские домишки и хатки кончились, линия вышла в поле. В спину било высокое уже солнце, стало жарко, сухо и захотело спить. Рабочий принес жбан воды из последнего встречного колодца, и все пили по полной глиняной плошке. Вода была свежей и такой холодной, что ломила зубы. «Вам не советовал бы», — сказал техник. «Почему?» «Вода силу отбирает, а нашему брату нужна лошадиная выносливость. Но рабочие-то пьют. Они спахмели после аванса. Без воды совсем скоро скиснут». Пологими покатостями уходила вдаль земля — Рельеф был сглажен виноградниками. Они скрывали изыскателей, продвинувшихся с трассой далеко вперед, и даже болов не было видно. Студент внимательно смотрел, как техник набрасывает в пикетажную книжку из сгиба рельефа, особо отмечая места перевломов. В эти приметные точки глубоко забивали плюсовые колья и такие же, как у пикетов, пронумерованные сторожки до вашей кривой еще с версты, устало сказал техник, передавая пикетажную книжку. — Попробуйте, а я понаблюдаю. Итак, первая в жизни самостоятельная пикетаж трассы. Надо сделать ее безупречно. Дело-то довольно простое. Закончили, кажется, восемнадцатый пикет. Да, восемнадцатый. Переносим линию на следующую страницу. — Прошу вас, господа... «Натяните, пожалуйста, по ту же ленту!» — волнуясь закричал он рабочим. «Не так!» — устало поправил техник, худой, изнуренный человек, неопределенно пожилого возраста. «Для экономии времени надо кричать просто «Тяни!» «Хорошо! Тяни!» Мерная лента несколько раз прикладывалась к земле, рабочие уже успели освоиться и делали все быстро, аккуратно. Только в одном месте лента заплела знакомьих земли. «Лента!» — и передний рабочий повешал назад. «Молодец!» — одобрил техник. «Тяни! Стой! Бей!» Забили девятнадцатый пикет и его сторожок. Надпись «ПК-19» перешла в журнал. Ага, здесь низинка обозначается все заметней, и надо просто с предыдущего листка продолжить ее расширяющиеся очертания. Потому он увидел впереди слева язык небольшого «овражка», который как будто должен войти в околодорожную ситуацию на самом краешке пикетажного рестка. Тени! Какая-то проселочная дорога пересекла магистральный ход. Изобразим. Только вот чертить он так и не научился. Больше нанимал несчастный лентяй. Аккуратней, не торопиться. И писать ровными шрифтовыми буквами не умеет. Цифры пляшут. Тем более, что на ходу все приходится делать. «Тяни!» А напротив овражного языка на трассе явный перелом поверхности, да еще кажется двойной. Здесь первая точка. «Плюс! Бей!» Сразу же за второй, слабо выраженной точкой перелома, забили двадцатый пикет. Пошли дальше. Техник склонил свое усталое, желтое лицо над пикетажной книжкой, одобрительно хмыкнул. «Сравнительно ничего. А скорость придет». «Неужели нужно еще быстрее делать?» — удивился практикант. «Вдвое. Ну, вы продолжайте, а я сбегаю на контроль». «На какой контроль?» «За нами идет контрольный промер». «Вон оно что! Надо держать ухо востро. Еще бы! А чему вы улыбаетесь?» Его распирала радость, что он как-то сразу понял... Тут все, и уже самостоятельно, с полчаса, пожалуй, ведет дело, что рабочий охотно и даже вроде бы механистично подчиняется его командам, что техник сейчас уйдет, а он, один, полностью отвечая за пикетаж, да будет данные для окончательного выбора магистрального хода. И как это замечательно, что контроль, едя следом, убедится в его точности и честности, забылось о жаре нестерпимой о сухости во рту о том что ноги горят и противно киснут в тяжелых ботинках из сыромятной кожи совсем не вспоминались отсюда петербург одесса и даже бендеры с их неприятным людом словно отдалились не на сотни сажен а на тысячи верст неужели он все же нашел свою дорогу когда-то мечтал стать юристом год проучился в университете и позорно срезался на экзамене в конце первого курса Институт путей сообщения не завлек по-настоящему. Учение шло через пень колоду, без страсти, какую он с удивлением замечал в некоторых однокашниках. Оставался еще один курс, последний, и надо будет наверствовать, потому что инженерное это дело выходит необыкновенно завлекательное, сложное, и в нем можно не только найти себя, но и подняться над собой, увидев с этой высоты большие дороги. Первую кривую помог ему разбить Осинский. В самом начале посоветовав забыть все, чему учили в институте. Так усложненно и долго сейчас уже никто не работает в поле, а новые методы, когда их освоишь практически, покажутся совсем простым ремеслом, чем-то вроде шитья сапог. Осинский заставил сверить бусолью румбические углы, записать их в корнетик по порядку, Научил, как по таблицам Кренка, без изнурительных математических подсчетов, найти тангенсы биссектрисы, длинный кривой, как перевести исходный радиус на искомый, двухсотсаженный. Следующую кривую он разбил сам. Асимский проверил и сказал, что бросает практиканта, из-за него поотстала нивелировка. впереди там много кривых, что как бы их разбивка не задержала прокладку хода, И надо всем спешить, чтобы до вечера окончательно пройти хотя бы десяток верст, иначе Данилов просто не поймет изыскателей. Назовет курами, сам примчит на трассу и тогда уж держись, загоняет. Подошла параконная подвода с кольями, водой, какими-то узелками и сумками. Наступило время обеда, но рабочие все же поддались на уговоры. Закряхтели, подымая, но согласились разбить еще одну кривую. Безропотно понесли по трассе колья, топоры, цепь, гониометр, экер. Эта кривая очень большого радиуса вводила дорогу в просторную долину. Вокруг сплетались, млели в знойном воздухе виноградные кусты, Их начали безжалостно рубить, давить сапогами, зеленые, тяжелеющие с каждым днем грозди Появилась группа молдаван. На эти черные лица и дрожащие руки их было трудно смотреть. Со слезами на глазах и какой-то отрешенностью молдаване наблюдали, как уничтожается драгоценная лоза и губится земля, перешедшая от дедов и отцов, тысячу раз политая потом. Робко подходили, кланялись, униженно просили господина русского инженера пожалеть их детей и провести дорогу хотя бы вот там, пониже, по Баштанам до Кукурузи. Приехал верхом на лошади вчерашний знакомец. Подрядчик потрюхал по виноградным кустам кругами, покатость взял прямиком, продрался к трассе, взялся считать вместе с молдаванами срубленную лозу. Видеть его не хотелось, но вот он приблизился. У него было два лица. Высокомерно и недовольно хмурился, взглядывая на Молдаван, и заискивающе улыбался, поворачиваясь к изыскателям. Не слезая с седла, сказал вкратчиво. — Мой, прошу пана, вчерашний разговор не закончили? — Закончили, — произнес практикант голосом, готовым сорваться на крик, и подрядчик тронул коня. Михайловский уже завершил разбивку кривой, когда на пятки насели пикитажисты и неверовщики. Осинский, кося злые глаза через плечо, запинался о плете срубленного виноградника, оглядывал простор нетронутых посадок, уходящих, как зеленые волны, в гору и тихо бормотал. «Вот тварь! Ну и тварь!» Мельком взглянул на колышки, что белым пунктиром уходили в бахчи, где плавная дуга трассы незаметно переходной кривой сопрягалась с прямым участком, сели перекусить, и Осинскому с пикетажистом пришлось принять практиканта на свой харч, потому что тот как-то не подумал с утра, чем будет питаться в поле. — Вот тварь! — Осинский разливал ракию по крохотным рюмочкам и продолжал бормотать. — Ну и тварь! — Да кого это вы так? — спросил техник. — Подрядчик тут объявился, — ответил Осинский, и у практиканта отлегло от сердца. — Что он? — Редкий даже по нынешним временам подлец. Осинский хлопнул себя локтями по бокам, выпытил грудь, скорчил умильную рожу и сделался до смешного похожим на юного подрядчика. Он даже заговорил его вкрадчивым голосом. Время военное, пан понимает, и законы военные. По договору великого князя Николая Николаевича с великим строителем Поляковым мы тут полные хозяева. Что надо, то и берем именем державы. Пан понимает, любую землю отчуждаем, любой дом рушим, где под полотно, где под добычу грунта, где под гужевые дороги. И не только тут, но даже в Румынии, под галацем с хорошей казенной оплатой, пан понимает, серебряным рублем. И тут очень просто поиметь на молдаванах, пан понимает. Да вы ешьте, ешьте. Удивительно похоже, восхитился практикант, но что он имеет в виду? Осинский, передразнивая недавнего собеседника позой, жестами и голосом, продолжал. «Очень просто им подтвердить. Пан понимает, что этот виноградник по склону попадает в полосу отчуждения». «Так он же не попадает!» — воскликнул техник. «Они этого не знают, а мы с паном можем знать. Как обходит виноградник своей кривой, отворачивает дорогу в долину, а они нам с паном за это платят». «Все на словах пан понимает». Никаких следов! Вот мерзавец! Врвало у практиканта. Вчера он мне тоже предлагал Ешефт, только несколько иной. Я едва его не ударил. Эх, надо бы, подосадовал Осинский, разливая всем по рюмке Ракии. А вы что ему ответили? Я человек хе-хе, обходительный. Сказал ему только, что пан не понимает и понимать не желает. Видите ли? Осинский чуть захмерел и сказал просто без всякой позы. «Я инженер и хочу продать свой труд, сколько можно дороже, но наживаться на подлом обмане людей?» «На это я пока не способен. Жаль только, что сей начинающий хищник, когда мы уйдем дальше по трассе, все равно Молдаван обдерет. Каким образом? Каким захочет. Если они ему не заплатят, начнет на этих виноградниках шпалы складировать» или грабарскую конависть устроит, заплатят. Нет, когда я возьму подряд, то поведу дело так, чтоб невзначай не получить по физиономии. Он иронически взглянул на практиканта. Но и себя, извините, обмануть никому не позволю. Он вдруг неуловимо быстрым движением поймал в горсть муху, ползущие по свежему огурцу, и практиканта внезапно затошнила от вонючего напитка и воспоминания пятнадцатилетней давности. — А помните, — сказал Осинский, растягиваясь в тени виноградного куста и прикрыв лицо шляпой, — как я тогда муху поймал? — Да что-то было. И вы все, конечно, подумали, что я ее проглотил. Ну, сознайтесь. Вот идиоты, вот идиоты. Они так и подумали. А ведь я выпустил ее незаметно. Мне было тогда приятно вас шокировать и сознавать, что вы идиоты. Я вас всех так ненавидел, маменькиных сынков, ваших бон, чистюль, сестричек. Он смежил веки и уже невнятно растягивал слова. «Известно, что из вас потом получается». «Дерьмо». Коробили все эти ругательные словечки и полупрезрительное пренебрежение, с каким они произносились. Только он был прав. Спал Осинский не более четверти часа. Мухи ползали по его потной шее, покрытой редким черным волосом, но он их не слышал, как мертвец. Ну, вот открыл трезвые глаза, подпрыгнул мячиком. «Пошли! Пошли!» До темноты исполнили назначенный себе урок, поужинали и переночевали в попутном селе. На завтра, послезавтра и на две последующие недели, было то же, с чего все началось: свирепое солнце, перехватывающее горло пыль, нестерпимая жажда, смертельная усталость к вечеру, мимолетное знакомство и разговоры. Встретился древний старик, что помнил еще турок и потемкинских солдат с косицами, посыпанными белой мукой. В молодости он чумуковал и сетовал на теперешнюю дороговизну. «Соль де была, два карбонца воз, а нынче за полтыщи не укупишь». Дед брезгливо отказался от двухгривенного, что предлагали ему за сорванные с хозяйского башта на огурцы. Охотно, однако, угостившись водочкой, И потом долго думалось о том, какой простой, неиспорченный народ жил на этой земле, и как в сущности все это недавно было: чумаки и кайдамаки, и Екатерина и Суворов. Это знакомство состоялось по случаю. Рабочие в партию собрались весьма разные, Местное и пришлые из дальних губерний, прилежные и не слишком Болтуны молчуны, горькие пьяницы и распорядительные трезвенники, умные, с изрядным подмесом неповторимой мужицкой хитрецы, которые сами находили работу близ инженеров, у инструментов, ленты, цепей, вешек, и бестолковые, тупые, как пони забиватели кольев. Всем им, как и себе, нельзя было давать передыху, чтоб не расслабиться, не приостановить стремительного продвижения к Дунаю, где по всю сторону его стояли, все еще бездействуя, русские армии. Рабочие поначалу лишь покряхтывали, спеша разметить рассчитанные кривые и почти бегом догоняя инструментальное изыскание. Потом взялись роптать час от часу громче до да назойливей, и пришлось пообещать им на каждый день по двугривенному от себя. Остались довольны, однако не совсем. По их намекам, Под хохатыванием и подмигиванием стало понятно, что они жаждут не воды, ясное дело, а совсем иной жидкости. Он сказал «Жара, господа, невозможная», но его вразумили «Вот тут-то ее и пить». Оглядывая пустые на все концы баштана, он усомнился, что можно здесь добыть проклятого зелья. Однако рабочие с восторгом заверили его Спроворим, были б добывалки». Он дал им добывалок, и парень, что помоложе, мигом исчез в кукурузе. И вот невесть откуда появилась и водка, и огурцы в приклад к ней, и рабочие выпили, весело заверяя, что за такое уважение они живой ногой отпляшут ему все эти «танцы без сестриц». Он жевал в сторонке прохладный огурец, тоскливо думая о том, что работа сейчас пойдет на смарку, на безнадёжное отставание и... Что еще за танцы они имеют в виду? Без каких сестриц? Да еще живой ногой. Когда же рабочие дружно поднялись, расхватали инструмент да взялись, обнаружилось, что всех их как-то подровняло. Они рвали друг у друга работу, и она словно пожирала их. И уже приноровился, к нему пришла желанная скорость, Легкость и точность перед расчетом очередной кривой он мысленно отбивал на местности биссектрису, прикидывал тангенс, и плавное закругление трассы странным образом отпечатывалось в мозгу предварительным контуром, который, к его собственному удивлению, почти совпадал потом с инструментальной прикидкой и расчетными итогами. «Бей!» — входящий угол тангенс биссектриса — Гониометр, цепи, таблицы, крепко, экер. Очень изящная кривая получается. Бей! Биссектриса, тангенс. Сзади слышались торопливые глухие удары. Доколачивались корее на предыдущей кривой. Рабочих не было видно, только кувалды в круговом замахе взлетали над высокой кукурузой. Какие-то невнятные выкрики слышались в лад ударом. Ругань что ли? Тангенс без сестрица. Так вот, что такое танец без сестриц. Этак пересобачить слова и приспособить их к месту может, наверное, только русский мужик. А эта кривая выходит совсем отлогой, с радиусом больше тысячи сажен. Хорошо. Бей. Один сноровистый рабочий, этакий расторопный хлопотун,